Его тянуло на тошноту, но не выташнивало. И от этого ощущения, мутным от близком прошла в сознании мысль, что он ещё жив. И тогда он почувствовал, что рот наполняется солёным и тёплым, и увидел, как в пелене красные пятна на своей измазанной землёй кисти поджаты к самому лицу. Это кровь моя. «Я ранен?» «Лейтенант, миленький, лейтенант, что с тобой?» Выплевывая кровь, он поднял голову, стараясь понять, что с ним. «Почему шел дождь, и я стоял под липой?» Подумал он, вспоминая. «Какая липа? Где это было? В Москве? В детстве? Что мне померещилось?» Он лежал грудью над открытым снарядным ящиком между станинами, на 2 м откинутый взрывной волной от щита орудия. Правая сторона щита разорвана торчала с неимоверной силой исковерканная осколками. Правую часть бруствера начисто смело, углубило воронкой, коряво обуглило, а за ним в 20 м было объято тихим Но набиравшим силу пожарам то лязгавшее огромное железное, что недавно неумолимо катилось на орудие, заслоняя весь мир. Второй танк стоял вплотную к этому пожару, развернув влево, в сторону моста, опущенный ствол орудия. Мазутный дым длинными извивающимися щупальцами вытекал из него на снег. В первом танке С визжащими толчками рвались снаряды, сотрясала башню, гусеницы скрижища подрагивали, и отвратительный сладковатый запах жареного мяса, смешанный с запахом горевшего масла, распространялся в воздухе. «Это я подбил два танка?» — тупо подумал Кузнецов, задыхаясь от этого тошнотворного запаха и соображая, как все было. «Когда меня ранило?» Куда меня ранило? Где Зоя? Она была рядом. Зоя, позвал он, и его опять затошнило. Лейтенант, миленький. Она сидела под бруствером, обеими руками рвала, расстёгивала пуговицы на груди, видимо, оглушённая, с закрытыми глазами. Аккуратной белой шапки не было, волосы, забитые снегом, рассыпались по плечам, по лицу. И она ловила их зубами, прикусывала их, а зубы белели. Зоя повторил он шёпотом и сделал попытку подняться, оторвать непослушное тело от снарядного ящика, от стальных головок бронебойных гранат, давивших ему в грудь, и не мог этого сделать. Движением головы Она откинула волосы снизу вверх, посмотрела на него с предалением страдания и боли и отвернулась. Сквозь тягучий звон в ушах он не расслышал звук её голоса, только заметил, что взгляд её был направлен на тихо скребущую ногтями землю руку Косымова, вытянутую из-за колеса орудия. И он увидел тёмный бугор неподвижного тела, онувшегося головой в край бруствера Касымов уже лежал лицом вниз ватник его был посечён осколками кучки выброшенной разрывом земли рыхлого снега чернели на его спине валенки подвёрнуты носками внутрь но жела ещё одна рука и кузнецов видел эти скребущие пальцы Глотая солоноватую влагу, заполнявшую рот, он хотел крикнуть Зое, что снаряд разорвался на бруствере, их обоих контузило, оглушило, а Косымов умирает, и надо отнести его в нишу позади орудия, немедленно отнести, скорее отнести. Он не понимал, почему им нужно сделать это скорее и почему Зоя медлит, когда нельзя медлить ни секунды. потому что их двое осталось здесь. Зоя шепотом позвал он, и, сплюнув кровь, отдышавшись, сполз со снарядного ящика под бруствер, взял ее двумя руками за плечи с надеждой и бессилием. — Зоя, тебя оглушила! Зоя, слышишь? Ты ранена, Зоя? Ее плечи не сопротивлялись под его руками. Сопротивлялись ее глаза, ее сомкнутые губы под прядями волос. Она вдруг обратной стороной рукавицы вытерла ему подбородок, и он различил кровь на этой рукавице. — Это ерунда! Меня оглушила! Ударила о ящик! — крикнул он ей в лицо. — Зоя, посмотри, что с Касымовым! Слышишь? Быстро! Мне к орудию! Кажется, Касымова... Он с трудом встал, шатаясь от мутного головокружения, и шагнул к станинам, готовый броситься к ящику со снарядами, к прицелу, но тут увидел, как Зоя вдоль бруствера поползла к колесу орудия, и дошёл её голос: "Лейтенант, миленький, помоги!" Они вдвоём ототащили косымово в нишу для снарядов, и Зоя, стоя на коленях, наклонясь, стала ощупывать руками его иссечённую на груди тело грейку, грязные повязки на животе, набухшие бурой влагой, разорванные осколками. Опустив руки, наконец выпрямила спину, глядя на Косымова всё понявшими глазами, и Кузнецов понял. Косымов был убит осколками в грудь, видимо, в тот момент, когда он ещё хотел подняться, Когда последний снаряд разорвался на бруствере. Сейчас под головой Касымова лежал снарядный ящик, и юношеское безусое лицо его, недавно живое, смуглое, ставшее мёртвенно-белым истончённым жуткой красотой смерти, удивлённо смотрело влажно-вишнёвыми полуоткрытыми глазами на свою грудь. на разорванное в клочья и иссечённую тело грейку точный после смерти не постиг как же это убило его и почему он так и не смог встать к прицелу в этом невидящем прищурика сымова было тихое любопытство к непрожитой своей жизни на этой земле и вместе Спокойная тайна смерти, в которую его прокинуло раскалённые боля сколков, ударившие ему в грудь в тот самый момент, когда он пытался подняться к прицелу. Природа у нас хороши, вспомнил Кузнецов и вдохнувшим ледяном запахе смерти, испытал какое-то необъяснимое чувство неподчинённости самому себе. мысль о том, что его тоже могло сейчас убить, и он потерял бы способность двигаться, а только лежал бы в беспомощности, в неподвижности, ничего не видя, ничего не слыша уже, вызывала в нём ненависть к возможному этому бессилию. И вид двух горящих танков за бруствером Перекрещенные по всей степи косики огня, сплошная подвижная кипящая масса дыма, где возникали и пропадали скорпённо жёлтые бока танков перед балкой, горячие толчки накалённого воздуха, который он чувствовал лицом, гром бойев заложенных в ушах. Всё разжигало в нём неподчинённую разуму нистую злость, одержимость разрушения, нетерпеливую, отчаянную, похожую на бред, незнакомую ему раньше. Стрелять. Стрелять, я могу стрелять в этот дым, под танком, в эти кресты, в эту степь, только бы орудие было цело, только бы прицел не задел. кружилось в его голове, когда он, как пьяный, встал и шагнул к орудию. Он осмотрел, поспешно ощупал панораму, заранее боясь найти на ней следы повреждения, и то, что она была цела, нигде не задета осколками, заставило его бешено заторопиться. Его руки задрожали от нетерпения. Он скомандовал без голоса: "Снаряд! Снаряд!" И, зарядив так вожделенно, так жадно припал к прицелу и так впился пальцами в маховики поворотного и подъемного механизма, что слился с пополшем в хаос дыма стволом орудия, которое по-живому послушно было ему и по-живому послушно и родственно понимало его. — Огонь! — Я с ума схожу, — подумал Кузнецов. ощутив эту ненависть к возможной смерти, эту слитость с орудием, эту лихорадку бредового бешенства и лишь краем сознания понимая, что он делает. Его глаза с нетерпением ловили в перекрестье чёрные разводы дыма, встречные всплески огня, жёлтые бока танков, железными стадами ползущих вправо и влево перед балкой. Его вздрагивающие руки бросали снаряды в дымящееся горло козённика, пальцы, нервно испещающие осью, наддавливали на спуск. Резиновый, влажный от пота на глазник панорамы бил в надбровье, и он не успевал поймать каждую бронебойную трассу, вонзающуюся в дым в движении огненных смерчей и танков, не мог твёрдо уловить попадание. Но он уже не в силах был подумать, рассчитать, остановиться и, стреляя, уверял себя, что хоть один бронебойный найдёт цель. В то же время он готов был засмеяться, как от счастья, когда бросаясь к казённику и заряжая, видел ящики со снарядами, радуясь тому, что их хватит надолго. Сволочи, сволочи ненавижу, кричал он сквозь грохот орудия. В какой-то промежуток между выстрелами, вскочив от панорамы, он в упор наткнулся на останавливающие его, схватившие его взгляд глаза Зои. Широкие, изумлённые на незнакомо подсвеченном лице. И он даже не понял в первую секунду, зачем она здесь. Зачем она сейчас с ним? Ты что? Уходи в землянку, слышишь? Немедленно, приказываю. И он выругался внезапно, как не ругался никогда в её присутствии. Уходи, я говорю. Я помогу. Я с тобой, лейтенант. Она предвинулась к нему на коленях, она пристально смотрела, не узнавая его, всегда сдержанного городского лейтенанта, а обе руки её Держали снаряд, прижав к груди, и она насильно усмехнулась. — Не надо, не надо тебе ругаться, лейтенант. Уходи в землянку, тебе нечего здесь делать, уходи, говорю. Она все смотрела на него удивленно, и ее взгляд, ее лицо, ее голос отбирали у него часть злобы, часть ненависти, такой необходимой, такой пыль. понятый им нужный ему, чтобы чувствовать свою разрушительную силу, которую он никогда в жизни столь сильно не ощущал. В землянку слышишь крикнул Кузнецов: "Я не хочу видеть, как тебя убьют". И опять в чудовищно приближенном к глазу калидоскопе ринулись в перекрестие прицела сгущённые дымы пылающие костры машин. тупые лбы танков в разодранных разрывами прорехах но когда он нажал ручной спуск посылая снаряд туда в это видимое им движение неостановленных танков резкий блеск молнии изплош рассёк небо вспыхнул в прицел вместе с бьющим жаром сгоревшего тола ударом сбоку кузнецова отбросило от панорамы Резжалок к земле, комья земли обрушились на спину. А когда он уже лежал, в голове мелькнула злорадно счастливая мысль, что и сейчас его не убило, и другая мысль вспышкой в мозгу: Зоя, вровик, вровик. И он поднялся, чтобы увидеть, где она, но его ослепила вторично разорвавшейся молнией. Зоя упала около него набок. Цепка двумя руками схватила за борташ Инели, дышав потное его лицо, прижимаясь к нему так тесно и плотно, что он почувствовал боль и увидел её прижмуренные глаза, её веки чёрные в какой-то траурной гари, ищущие защиты, её тело замерло, вжавшись в его тело. Только бы не в живот, ни в грудь. Я не боюсь. Если сразу, только бы нет. А он едва слышал, что говорит она, губами почти касаясь его губ, слабо улавливая этот заклинающий шёпот под вращающимися жерновами грохота. При каждом разрыве её тело вдавливалось ещё плотнее в его тело. И тогда он Стиснув зубы, обнял её с инстинктивной последней защиты перед равной судьбой, соединившей их, простившей всё, с последней помощью, как взрослый ребёнка, притиснул её голову к своей потной шее и так, накрепко обняв, ждал крайней секунды. чувствуя, как взрывной волной кидалы ему в лицо зоины волосы, удушая горячим запахом сгоревшего тола, и перед этим обрывом секунды, ощущая её грудь, её круглые колени, её холодные губы на своей шее, он с ужасом думал, как внезапно обмякнет в руках зоино тело от удара осколков в спину. сюда, к колесу орудия, Прижать ее спиной к колесу, оно защитит от осколка, если...» И он хотел пошевелиться, придвинуть ее к колесу орудия, но тут поплыл в ушах звон, вползая из грохота. Прижавшая их к орудию молниями рвущаяся грозовая туча уходила за бруствер, оседала за огневой. И хотя разогретый толом воздух, земля... С гулом колыхались, потрясаемые боем, звенящая и острая щелочка тишины свежим воздухом прорезала огневую, вошла в эту сжатую тесноту между их телами. Это была не тишина, а облегчение. Зоя откинула голову, открыла поразившие его своей тёмной глубиной глаза в чёрн очерченных в гарью ресницах затем медленно высвободилась из его рук прислонилась спиной к станине орудия и также медленно отдёргивая полушубок на коленях тёмных от налипшей глины тыльной стороной грязных пальцев откинула волосы которые секунду назад бросала разрывами ему в лицо он еле выговорил всё лейтенант лейтенант прошептала она между мелким вдохом и выдохом ты, наверное, обо мне не так подумал послушай если меня ранят в грудь или в живот вот сюда она показала рукой на офицерский ремень так стягивающий талию, что кузнецову показалось, её можно было измерить двумя ладонями то я прошу тебя если сама не смогу. Вот здесь, в сумке, немецкий Вальтер. Мне подарили его давно, ты понимаешь? Если сюда, не нужно делать перевязку. А он еще мгновение назад, в страхе представляя, как осколок в спину мог ранить, убить ее, молчал, не понимая, зачем она так откровенно говорит ему о том неестественном состоянии, что могло случиться и не случилось. Её пугала рана в груди или в живот. Она боялась слабости, унижения, стыда перед смертью, боялась, что на неё будут смотреть, трогать руками обнажённое тело, накладывать бинты мужские руки. "Ясно", шёпотом проговорил кузнецов. "О чём ты меня просишь?" Ты ошиблась, я не похоронная команда. Кто приказал тебе быть возле орудия? Ты не должна находиться здесь. Бой еще не кончился, а ты... Он не успел договорить. Обманчивая щелочка минутной тишины взорвалась за бруствером. Разрывы черно вставали левее орудия. Кузнецов подполз на коленях к панораме. Расплавленный иглой толкнулся в зрачок огонь выстрела. казалось, в центр перекрестия прицела. И Зоя, её волосы на щеке, её Вальтер, её странная просьба всё исчезло. Сразу вытеснилось из его головы, и мир опять стал предельно реальным, жестоким, без доброты, без надежды на доброту, без сомнений. Самоходка, думал он, хватаясь за маховики, стреляла где-то рядом, нащупать бы её. Где она? Но вращая маховики, он почувствовал тупое сопротивление механизма, какое-то несоответствие между прицелом и стволом орудия. И оторвался от наглазника панорамы. Ствол орудия всей массой сползал назад. Коричневая жидкость из накатного устройства пульсирующей струёй выбрызгивалась на исковерканный щит, на раскалённый ствол орудия. Сволочь! Это самоходка из укрытия. Как назло, крикнул Кузнецов, готовый заплакать в бессилии, и ударил кулаком по сползавшему козённику. Накатник был пробит осколком. Два танка горели перед орудием, спаренный бойкий огонь облизывал их башни. Справа, на самом краю балки, вываливал боковой дым из третьего танка. И из-за этого жирного чада выскакивало треугольное пламя выстрелов влево по фронту батареи, туда, где стояли орудия Чубарикова и Уханова. Прикрываясь домовой завесой, самоходка стреляла сбоку по орудиям с расстояния 200 м. Там, дальше, в полутора километрах слева на подступах к переправе, танки поднимались из балки Переваливаясь в дыму, шли мимо неохотно горявших, как мокрые стога машин, и соседние батареи в районе моста, и два орудия его взвода, и противотанковые ружья из пехотных траншей вели одновременный огонь трассы бронебойных снарядов. Разрывы тяжёлых гаубиц, фосфорические росчерки танковых болванок, огненные струи игравших с того берега котовш слились, скрестились над переправой, смешались там. А самоходка, в укрытии за танком, выбирает цели спокойно и методично била с боку, во фланг, и Кузнецов видел это. Лейтенант услышал он крик Зои. Что ты стоишь, видишь? Но Кузнецов ничего не мог сделать с теперь. Самоходка била беглым огнём по орудию Чубарикова. Орудие перестало стрелять и исчезло в богровых залетающей мгле. А на эти взлёт им мглы надвигался, шёл с скоростью, сбрасывая с брони низкие языки пламени, вырвавшиеся откуда-то слева танк. Он, по-видимому, был зажжён бронебойным снарядом Чубарикова до того момента, пока самоходка не засекла и не накрыла позицию. И сейчас у Арудия, как забором окружённого разрывами, никто не видел его. А танк, всё увеличивая скорость, всё сильнее охватываемый широко матающимся по броне огнём, тараном вонзился, вошёл в эту тьму, сомкнувшую Арудия. стал поворачиваться вправо и влево на одном месте, как бы уминая, уравнивая что-то своей многотонной тяжестью. Затем взрыв сдвинул воздух. Черный гриб дыма вместе с огнем вырвался из башни, и танк замер, косо встав на раздавленном орудии. Во вспыхнувший костер сбоку вонзались одна за другой трассы, мелькая вдоль фронта батарей это вело огонь по танку орудия Уханова стоявшее крайним Кузнецов был потрясён подавлен бешеным тараном горящего танка и его сознание уже не воспринимало ничего кроме отчётливо пронзительной ясности что немцы атакуют насмерть на левом фланге во что бы то ни стало пытаясь прорваться к берегу к мосту, что расчёт Чубарикова погиб, раздавленный. Ни один человек не отбежал от огневой, и что там слева осталось единственное орудие из батареи Уханова. Зоя, приказываю в землянку уходить отсюда, слышишь? Я туда к Уханову, прохрипел Кузнецов и в ту же минуту увидел Зоя Прикусив взпухшие губы, отбросив санитарную сумку на бедро, боком пошла, потом кинулась к недорытому ходу сообщения, соединяющему орудия, мне к Чубарикову, к Чубарикову, может быть, кто ещё жив, не верю, что все. И она, мотнув волосами, канула в ходе сообщения, не расслышав приказа Кузнецова. И он в отчаянии выбежал из огневой площадки, Оглядываясь на горящие по краю балки танки, на шевелившуюся за ними самоходку, против которой был бесси